Глава двадцать вторая Когда я снова проснулась, в окно били солнечные лучи, а снизу доносились какие-то звуки. Я поверить не могла, что мы вот так спокойно вошли в дом к сумасшедшей. А в том, что Клода сумасшедшая, я уже не сомневалась. В рэнли корте тоже были ненормальные, и мама всегда говорила, что их нужно жалеть, а не осуждать. Но я понимала, что сейчас не время для жалости. Клода нас так не отпустит, в этом я была уверена. Ей было кое-что нужно, И это кое-что сейчас мирно спало у меня под боком. Я осторожно потрясла Олюв за плечо, и она открыла глаза. Мы обнялись, и сестрёнка прижалась ко мне, а я поцеловала её в макушку. Волосы у неё были довольно засаленные, и неудивительно, в последний раз мы как следует мылись ещё в Глингарите. Но сейчас у меня была другая задача — защитить её. Нужно было бежать отсюда. Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы. Хотелось, чтобы меня обняла мама, чтобы она сказала, что всё будет хорошо. Мне хотелось положить голову ей на плечо и вдохнуть её запах. Запах дома. Я поднесла руку к тому месту, где раньше висел медальон. Вот бы сейчас увидеть лица родителей. Я сглотнула ком в горле. Сейчас не время себя жалеть. Нужно быть сильной и найти выход. Олив подняла на меня взгляд. «Что же мы будем делать, Нелл?» прошептала она. «Слушай меня. Вот как мы поступим, Олив. Мы будем делать вид, что всё в порядке. Ты справишься? Постараюсь. Просто постараться мало, солнышко. Если мы хотим сбежать отсюда, тебе придётся проявить чудеса актёрского мастерства. Что нужно делать? Нужно выглядеть довольной. Как будто тебе здесь очень нравится. Она не должна заподозрить, что мы обнаружили запертую дверь. Понимаешь? Да. Скажи ей, что хочешь остаться ещё на какое-то время. Но я не хочу. Я тоже. Мы не станем, но она должна думать, что именно этого мы и хотим. Я пока не знаю, как нам удастся сбежать, но прошу тебя, держи тетеньку-тетю при себе, потому что если у нас появится шанс улизнуть, мы не станем возвращаться за наволочкой». «Ладно». Я повернула ручку двери и с облегчением обнаружила, что мы не заперты. «Не забывай, Олив, надо выглядеть счастливой», — напомнила я. Мы вместе спустились на первый этаж и вошли в кухню. Клода что-то готовила на плите. «Доброе утро, Сони!» — поприветствовала она. «Пахнет вкусно!» — заметила я, заставив себя улыбнуться. «Проголодались?» «Да!» — ответила Олив. «Ужасно проголодались!» «Ну и славно!» — заулыбалась Клода. «Садитесь за стол!» В очаге горел огонь, и в комнате было тепло и уютно. Женщина что-то напивала себе под нос, словно какая-нибудь добрая тётушка, а не человек, заперший нас в комнате на ночь. И от этого она пугала меня ещё больше. «Можно нам задержаться еще ненадолго?» — вдруг спросила Олив. Клода обернулась к ней с широкой улыбкой. «О, Эгги, я буду очень рада!» Я бросила на Олив одобрительный взгляд. Она отлично справлялась. «И можно я сегодня буду спать в отдельной комнате?» «Конечно можно, милая!» — ответила Клода, ставя на стол стопку оладушек и горшочек с золотистым медом. «А когда позавтракаете, мы можем пойти в сад и поиграть. Хотите?» «С удовольствием!» — отозвалась Олив. «Можно мне попить водички?» — попросила я. «Конечно», — сказала хозяйка и подошла к раковине, повернувшись к нам спиной. «Прятки», — одними губами произнесла я, глядя на сестру. Клода вернулась к столу и поставила передо мной стакан воды. «Моя любимая игра — прятки», — объявила Олив. «Вот и Кристина её любила», — вздохнула женщина. Я тут же посмотрела на сестру, взглядом показывая, чтобы она не задавала вопросов. Но я была уверена, что розовая спаленка наверху когда-то принадлежала девочке по имени Кристина. И эта сумасшедшая женщина хотела, чтобы Олив заняла освободившееся место. «Нет уж, дамочка, только через мой труп». Мы принялись есть оладьи, поливая их мёдом. Он потёк у Клода по подбородку, и она хихикнула, а потом спросила, «Вкуснятина, правда?» Я кивнула. «Вкуснятина!» — согласилась Олив. Покончив с завтраком, мы вышли в сад. Стояла прекрасная погода. Солнце грело, над полями и холмами дрожала дымка, у нас над головой кружила машкара Это был чудесный летний день. Вот только для нас в нём не было ничего чудесного. «Ну ладно», — сказала я, — «я буду водить, а вы прячьтесь». Я зажмурилась и начала считать до ста. Для начала нужно было завоевать доверие Клоды, так что придётся играть, пока она не убедится, что опасаться нечего. «Кто не спрятался, я не виновата!» — прокричала я. В кустах что-то зашуршало. Олив никогда не умела прятаться. Я заглянула туда и поймала её за руку. Мы пошли вместе искать Клоду. Я подозревала, что за нами следят, что эта женщина хочет испытать нас, так что, подмигнув Олив, я произнесла. «Ну что, Эгги, тебе нравится?» о я бы насовсем здесь осталась». «Может быть, у нас получится», — ответила я. «Хочешь?» — я спрошу у Клоды. «Да, пожалуйста». Мы обошли весь сад, но так и не обнаружили хозяйку. Потом я вдруг услышала шум у себя за спиной. Клода пробежала через сад к месту водящего и дотронулась до стены. «Я выиграла!» — взвизгнула она, как будто была шестилетним ребёнком, а не взрослой женщиной. «Теперь ваша очередь водить», — объявила Олив. «Победитель водит». Клода помедлила, как будто не могла решить, хорошая ли это идея. «Правило есть правило», — не отступала моя сестрёнка. Женщина закрыла глаза и начала считать. «Мы спрятались так, чтобы нас было легко найти». Клода едва не прыгла от восторга, когда обнаружил нас. «Вот здорово, правда?» — воскликнула она. «Моя очередь!» — сказала Олив. Хозяйка дома схватила меня за руку и потянула за собой, прячась за сараем. Мне было неприятно ее прикосновение. От отвращения у меня даже волоски на коже встали дыбом. «Мне так весело!» — прошептала Клода, когда мы обе присели на корточки. «А тебе?» На мгновение мне почти стало ее жаль. «Наверное, она очень долго жила одна, но я не могла позволить себе поддаться сочувствию. Клода уже начинала доверять нам. Скоро у нас будет шанс». Наконец, снова подошла ее очередь водить. «А можно нам спрятаться в доме?» — спросила я. «Прекрасная идея», — ответила хозяйка. «Конечно, можно!» Она повернулась к нам спиной и начала считать вслух. «Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Сейчас или никогда?» Мы на цыпочках подкрались к калитке, как можно тише открыли её и кинулись бежать.